То я, что я? Только лишь мечтатель, синячей утративший в мгле. Эту жизнь прожил я словно к стати, заодно с другими на земле. И с тобой целуюсь по привычке, потому что многих целовавал, и как будто зажигая спички, говорю любовные слова. Дорогая, милая, навеки, а в душе всегда одно и то ж, если тронуть страсти в человеке, то, конечно, правды не найдёшь. От того душе моей нежёстко не желать, не требовать огня. Ты моя ходячая берёзка, создана для многих и меня.